Глава двадцать третья. Вашти. Грустно размышляла, сказала я. Нет. Новые впечатления мною завладели и прогнали мою грусть прочь. Вообразите овраг, глубоко упрятанный в лесной чащобе. Он таится в туманной мгле. Его покрывает сырой дерн, бледные тощие травы. Но вот гороза или топор дровосека открывают простор между дубов. Свежий ветерок залетает в овраг, туда заглядывает солнце, и грустный холодный овраг оживает, и жаркое лето затопляет его сиянием блаженных небес, которых бедный овраг прежде и не видывал. Я перешла в новую веру. Я поверила в счастье. Три недели минуло события на чердаке, А в мой ларец, мою шкатулку, вернее, в ящик комода, вдобавок к первому письму, легли четыре ему подобных, начертанные той же твёрдой рукой, запечатанные той же отчётливой печатью, полные той же живой отрадой. Живой отрадой дарили они меня тогда. Спустя годы я перечла их. Милые письма, приятные письма. Небо тому, кто писал их, всё было приятно в ту пору. Два последних содержат несколько заключительных строк, полувеселых, полунежных. В них чувств тепло, но не огонь. Со временем, любезный читатель, напиток сей отстоялся и стал весьма некрепким питьем. Но когда я отведала его впервые из источника, столь дорогого моему сердцу, он показался мне соком небесной лозы из кубка, который сама Геба наполнила на перу богов. Припомнив, о чем я говорила немного ранее, читатель верно захочет узнать, как отвечала я на эти письма, повинуясь ли холодной строгой узде рассудка или свободному веленью чувства. Сказать по правде, я давала должное обоим. Я служила двум господам. Я поклонялась в доме Римона и возносила сердце к иной святыне. На каждое письмо я писала два ответа. Один, чтобы злить душу, второй — для глаз Грэма. Сначала мы вдвоем с чувством изгоняли рассудок за дверь, запирались от него на все замки и засовы, садились, клали перед собой бумагу, макали в чернильницу резвое перо и строчили о том, что лежало на сердце. Две страницы наполнялись заверениями в истинной склонности, в глубокой горячей признательности — Раз и навсегда замечу в скобках, что с презрением отвергаю всякое подозрение в пылких чувствах. Никакая женщина себе их не позволит, ежели на всем протяжении знакомства ее никогда не разуверяли в том, что им предаться было бы прямым безумием. Никто не пускается в плаванье по морю любви, если только не различит или не вообразит звезды надежды над его бурными волнами. Далее речь велась о трепетном почтении и привязанности, готовой принять на себя все беды да и напасти, уготованные судьбой ее предмету, взвалить на себя все тяготы, лишь бы они миновали существо, достойное забот самых горячих. И вот тут-то рассудок ломился в дверь — Сбивал все замки и засовы, мстительно хватал исписанные листы, читал, насмешничал, вымарывал рвал, переписывал заново, складывал, запечатывал и отправлял адресату короткое, сдержанное послание. И правильно делал. Мне доставались не одни только письма. Меня навещали, меня проведывали, всякую неделю меня приглашали на террасу, со мной носились. Доктор Бреттон не приминул объяснить, отчего он так мил. Чтоб прогнать монахиню. Он взялся отвоевать у ней её жертву. Ему, по его словам, она решительно не нравилась, особенно из-за белого покрова на лице и холодных серых глаз. Лишь только он услыхал об отвратительных этих подробностях, он зажёгся желанием её побороть. Он задался целью проверить, кто из них двоих умнее, он или она и мечтал лишь о том, чтобы она посетила меня в его присутствии. Этого, однако же, не случалось. Словом, я была для него пациенткой, предметом научного интереса и средством проявить природное добродушие, заботливо и внимательно пользуя больную. Однажды, вечером 1 декабря, я одна бродила по корее. Было 6 часов Двери классов стояли закрытые, но за ними воспитанницы, пользуясь вечерней переменой, воссоздавали в миниатюре картину всемирного хаоса. Гора тонула во тьме, и лишь в камине сиял красный огонь. Широкие стеклянные двери и высокие окна все замерзли. То и дело острый звездный луч прорезал выбеленную зимнюю зависть, расцвечивая бледное ее кружева и доказывая, что ночь ясна, хоть и безлунна. Я спокойно оставалась одна в темноте, и, стало быть, нервы мои были уже не так расстроены. Я думала о монахине, но её не боялась, хоть лестница рядом со мною, ступенька за ступенькой, вела в чёрной слепой ночи на страшный чердак. Однако, признаюсь, сердце во мне замерло, и кровь застучала в висках, когда я вдруг различила шелест, дыханье, и, обернувшись, увидела в густой тени лестницы тень еще более густую, и тень эта двигалась и спускалась. На миг она замерла у двери класса и скользнула мимо меня, и тотчас задребезжал колокольчик у входа. Живой звук вернул меня к жизни. Смутная фигура была чересчур круглая и приземиста для моей изможденной монахини — то мадам Бэк спустилась исполнять свои обязанности. «Мадемуазель Люси!» — с таким криком Розина явилась из тьмы коридора с лампой в руке. «Вас ждут в гостиной!» Мадам видела меня. Я видела мадам. Розина видела нас обеих. Взаимных приветствий не последовало. Я бросилась в гостиную. Там нашла я того, кого, признаюсь, и ожидала найти, доктора Бреттона — но он был в вечернем костюме. «У дверей стоит карета», — объявил он. «Мама послала за вами вести вас в театр. Она сама туда собиралась, но к ней приехали гости. И она сказала мне, возьми с собой Люси. Вы поедете?» «Сейчас? Но я не одета», — воскликнула я, невольно оглядывая свою темную кофту. «У вас остается еще целых полчаса». Я бы вас предупредил, да сам надумал ехать только в пять часов, когда узнал, что спектакль ожидается удивительный, с участием великой актрисы. И он назвал имя, которое привело меня в трепет, которое в те дни привело бы в трепет всякого. Теперь его замалчивают, утихло некогда неугомонное его эхо, так что его носила, давно лежит в земле, над ней давно сомкнулись ночи забвенья. Но тогда солнце ее славы стояло в жарком зените. «Я иду. Я через десять минут буду готова», — пообещала я. И я убежала, даже не подумавши о том, о чем верно подумали сейчас вы, мой читатель, что являться люди с Грэмом без сопровождения мадам Бреттон мне, быть может, и не следовал. Такая мысль не могла даже родиться у меня в голове, тем более не могла я высказать ее Грэму. Иначе бы я стала жертвой собственного презрения. Меня бы стал жечь огонь стыда, столь неугасимый и пожирающий, что я бы его не вынесла. Да и крёстные мои, знавшие меня, знавшие своего сына, следить в роли дуэньи за братом и сестрой показалось бы так же нелепо, как держать платного шпиона, стерегущего наш каждый шаг. Нынешний случай был не такой, чтобы наряжаться в пух и прах. Я решила надеть моё дымчатое платье и стала искать его в дубовом шкафу в спальне, где висело не меньше сорока вещей. Но в шкафу произвели реформы и нововведения. Чья-то прилежная рука кропотливо расчистила ряды одежд и кое-что перенесла на чердак, в том числе и мой наряд. Я отправилась туда. Я взяла ключи и пошла наверх бесстрашно, почти бездумно. Я открыла дверь и вошла — И что же? Вы быть может, не поверите, мой читатель, но я нашла на чердаке не ту темноту, какой ожидала. Откуда-то его озарял торжественный свет, словно от огромной звезды. Он светил так ясно, что я различила глубокий альков, задёрнутый красным ленялым пологом. И вдруг на глазах у меня всё исчезло. И звезда, и полог, и альков. На чердаке сгустилась тьма. У меня не было ни времени, ни охоты расследовать причины этого дива. Быстро сдернула я с крюка на стене свое платье, дрожащей рукой заперла дверь и опрометью кинулась вниз в спальню. Однако меня так трясло, что я не могла одеться сама. Такими руками не уберешь волосы, не застегнешь крючки. Потому я призвала Розину и дала ей взятку. Взятка пришлась по душе Розине, и уж она постаралась мне угодить. Расчесала и убрала мои волосы, не хуже любого парикмахера. Кружевной ворот приладила с математической точностью, красиво повязала бархотку. Словом, сделала свое дело, как проворная филида. Какой она умела стать, когда пожелает. Дав мне в руки платочек и перчатки, она со свечой сопроводила меня вниз. Я позабыла шаль, она кинулась за нею. И вот мы с доктором Джоном стояли внизу, ожидая ее. «Что с вами, Люси?» — спросил он, пристально в меня вглядываясь. «Опять вам не по себе». «О, снова монахиня?» Я горячо отрицала его подозрения. Он уличал меня в том, что я снова поддалась обману чувств и раздосадовал меня. Он не хотел мне верить. «Она приходила, клянусь», — сказал он. Являясь к вам на глаза, она оставляет в них отблеск, какой ни с чем не смешаешь. Но ее не было, — настаивала я, — и ведь я не лгала. Вернулись прежние признаки болезни, — утверждал он. Особенная бледность и то, что француз назвал бы «опрокинутое лицо». Его было не переспорить, и я сочла за благо рассказать ему обо всем, что увидела. Разумеется, он рассудил по-своему. Мол, все порождение тех же причин, обман зрения, расстроенные нервы и прочее. Я ни на йоту ему не поверила, но противоречить ему не решилась. Доктора все такие упрямцы, так неколебимы в своих сухих, материалистических воззрениях. Розина принесла шаль, и меня усадили в карету. «Театр был полон, набит битком», Явилась придворная и знатная публика. Обитатели дворца и особняков хлынули в портеры кресла, заполняя зал сдержанным говором. Я радовалась чести сидеть перед этим занавесом и ждала увидеть существо, чья слава наполняла меня таким нетерпением. Оправдает ли она мои надежды? Готовясь судить ее строго и беспристрастно, я, однако ж, не могла оторвать глаз от сцены. Я еще не видывала людей столь необыкновенных и хотела воочию удостовериться в том, что является собой великая и яркая звезда. Я ждала, когда же она взойдет. Она взошла в девять часов в тот декабрьский вечер. Над горизонтом засияли ее лучи. Свет их еще был полон ровной силы, но эта звезда уже клонилась к закату. Вблизи различались в ней признаки близкой погибели, упадка. Так яркий костер еще догорает, но вот-вот рассыплется темной золой. Мне говорили, будто эта женщина дурна собою, и я ожидал увидеть черты грубые и резкие, нечто большое, угловатое, желтое. Увидела же я тень царственной вашти, Королева, некогда прекрасная, как ясный день, потускнела, как сумерки, и стаяла, как восковая свеча. Сперва и даже долго она мне казалась всего лишь женщиной, хоть и удивительной женщиной, в силе и славе двигавшейся перед пестрым собранием. Скоро я поняла свое заблуждение, как я ошиблась в ней. Я увидела перед собой не женщину, вообще не человека — В обоих глазах сидела у ней по черту. Ища дья тьмы, питали её слабые силы, ибо она была хрупким созданием. Действие шло, росло волнение, и они всё более сотрясали её страстями преисподней. Они начертали на её высоком челе слово «ад». Они придали голосу её мучительные звуки — Они обратили величавое лицо в сатанинскую маску. Они сделали ее живым воплощением ненависти, безумия, убийства. Удивительный вид. Тоска смотреть. На сцене творилось нечто низкое, грубое, ужасное. Пронзенный шпагой фехтовальщик, умирающий в своей крови на песке арены конь, вспоротый рогами быка, Не так возбуждали охочую до острых приправ публику, как вашти, одержимая сотней демонов, вопящих, ревущих, неотступных. Страдания осаждали царицу сцены, и она не покорялась им, не сдавалась, ими не возмущалась, нет. Неуязвимая, она жаждала борьбы, ждала новых ударов. Она стояла не в платье, но окутанной античным плащом, прямая и стройная, подобно статуе. На пурпурном фоне задника и пола она выделялась, белая, как алебастр, как серебро. Нет, как сама смерть. Где создатель Клеопатры? Пусть бы явился он сюда, сел и поглядел на существо, столь непохожее на его творение — Он не нашел бы в нем мощи, силы, полнокровия, плоти, столь им боготворимой. Пусть бы пришли все материалисты, пусть бы полюбовались. Я сказала, что муки ее не возмущают. Нет, слово это чересчур слабо, неточно и оттого не выражает истины. Она словно видит источник скорбей, и готова тотчас ринуться с ними в бой, одолеть их, низвергнуть. Сама, почти бесплотная, она устремляется на войну с отвлеченностями. В борьбе с бедой она тигрица, она рвет на себе напасти, как селок. Боль не ведет ее к добру, слезы не приносят ей благой мудрости. На болезни, на самую смерть смотрит она глазами мятежницы, Дурная, быть может, но сильная, она силой покорила красоту, одолела грацию, и обе пленницы, прекрасные вне сравнения, столь же несравненно ей послушны. Даже в минуты совершенного неистовства все движения ее царственны, величавы, благородны. Волосы, растрепавшиеся, как у бражницы или всадницы, все же волосы ангела, сияющие под нимбом. Бунтующая, поверженная, сраженная, она все же помнит небеса. Свет небес следует за нею в изгнании, проникает в его пределы и озаряет их печальную оставленность. Поставьте перед ней препятствием ту Клеопатру или иную ей подобную особу, и она пройдет ее насквозь, как сабля Саладина вспарывает пуховую подушку. «Воскресите Пауля Петра Рубенса, поднимите из гроба, поставьте перед нею вместе с полчищами пышнотелых жен, и она, этот слабый жезл Моисеев, одарённый волшебной властью, освободит очарованные воды, и они хлынут из берегов и затопят все их тяжкие сопмы. Мне говорили, что ваш тени добра, я уже сказала, что сама в этом убедилась». Хоть и дух, однако ж дух страшного тафета. Но килиат порождает нечестивую силу, такую могучую, не прольется ли однажды ей в ответ столь же сильная благодать свыше? Что думал о ней доктор Грэм? Я надолго забыла на него смотреть, предлагать ему вопросы. Власть таланта вырвала меня из привычной орбиты — Подсолнух отвернулся от юга и повернулся к свету более яркому, не солнечному, красной раскаленной слепящей комете. Я и прежде видывала актерскую игру, но не предполагала, что она может быть такой. Так сбивать с толку надежду, так ставить в тупик желание, обгонять порыв, затмевать догадку. Вы не успели еще вообразить, что покажут вам через мгновение. «Не успели ощутить досаду от того, что вам этого не показали, а уж душу вашу захватил восторг, будто бурный поток низвергся шумным водопадом и подхватил ее, словно легкий лист». Мисс Фэншоу с присущей ей зрелостью суждений объявила доктора Бреттона человеком серьезным, чувствительным, слишком мрачным и слишком внушаемым. Мне он никогда не являлся в таком свете, подобных недостатков я не могу ему приписать. Он не склонен был ни к задумчивости, ни к излияниям. Впечатлительный, как текучая вода, он почти как вода не был внушаем. Легкий ветерок мог его всколыхнуть, и он мог выстоять в языках пламени. Доктор Джон умел думать, и думать хорошо, но он был человек действия, не мысли. Он умел чувствовать и чувствовать живо, но он не отдавался порывам. Глаза его и губы вбирали светлые, нежные и добрые впечатления, как летние облака вбирают багрец и серебро. Зато всё, что несёт грозу, бурю, пламя, опасность, оставляло его чуждым и безучастным. Когда я наконец-то взглянула на него... Я к облегчению своему обнаружила, что он следит за мрачной всесильной ваште не с изумлением, не с восхищением и не со страхом даже, а лишь с большим любопытством. Ее муки его не задевали, ее стоны, хуже всяких воплей, его не трогали. Неистовство ее, пожалуй, его отталкивало, но не внушало ему ужаса. «Холодный юный брит». Бледные скалы его родного Альбиона не так спокойно смотрят в воды канала, как он смотрел сейчас на жреческий огонь искусства. Глядя на его лицо, я захотела узнать его точное суждение и, наконец, спросила, что он думает о вожде. Звук моего голоса словно разбудил его ото сна, ибо он глубоко погрузился в собственные думы. м м Был его первый, не вполне внятный, зато выразительный ответ. А затем на губах его заиграла странная усмешка — холодная, почти бессердечная. Полагаю, как подобным натурам он и был бессердечен. Несколькими сжатыми фразами он высказал свое мнение о ваште. Он судил о ней не как об актрисе, но как о женщине, и приговор оказался безжалостным. Вечер уже был отмечен в моей книге жизни не белым, но ярко-красным крестом, но еще он не кончился. Ему суждено было навсегда остаться в моей памяти, запечатлеться в ней неизгладимыми буквами благодаря еще одному важному событию. Перед самой полуночью, когда трагедия подошла к финалу, к сцене смерти, и все затаили дыхание, и даже Грэм закусил губу, наморщил лоб и затих, когда все замерли, и все глаза устремились в одну точку, уставясь на белую фигуру, дрожащую в борьбе с последним ненавистным, одолевающим врагом, когда все уши вслушивались в стоны, хрипы, все еще исполненные непокорства, когда смерть на вызов и нежелание ее принять отвечала последним «нет» и всесильным «покорись», тогда-то по залу пронесся шорох, шелест, и за сценой раздался топот ног и гул голосов. «Что случилось?» — спрашивали все друг у друга, и запах дыма, был ответом на этот вопрос. «Горим!» — пронеслось по галереи. «Горим!» — повторяли, кричали, орали сотни голосов. И затем, с быстротой, за какой не поспеть моему перу, театр охватило ужасное, жестокое и слепое волнение. «А что же доктор Джон, читатель?» я и теперь еще так и вижу его лицо, спокойное и смелое. «Я знаю, Люси, вы будете сидеть тихонько», — сказал он, глядя на меня, с точно такой же ясной добротой и твердостью, какую я видела в нем, сидя в уютной тишине у очага его матушки. «С такой поддержкой я, верно, сидела бы тихонько и подрушащейся скалой, тем более, что и природа моя подсказывала мне тоже». Я б не шелохнулась ни за что на свете, Только б не нарушить его волю, Не ослушаться его, ему не помешать. Мы сидели в креслах, и через несколько секунд Нас уже отчаянно теснили. «Как женщины напуганы», — сказал он. «Но если б мужчины им не уподоблялись, Легко было б сохранить порядок. Печальная картина. Я вижу пятьдесят себелюбивых грубиянов, не меньше» которых, будь я к ним поближе, я с удовольствием бы вздул. Иные женщины смелее мужчин. Вон там, например. О, Боже!» Покуда Грэм говорил, молодую девушку, спокойно державшуюся за локоть седовласого господина неподалеку от нас, какой-то громило оттеснил от спутника и повалил прямо под ноги толпе. Грэм, не теряя ни секунды, бросился на выручку. Вместе с седовласым господином они растолкали толпу, и Грэм поднял пострадавшую. Голова ее откинулась ему на плечо, длинные волосы разметались, она была, кажется, без памяти. «Доверьте ее мне, я врач», — сказал доктор Джон. «Если вы без дамы, будь по-вашему», — отвечал господин. «Несите ее, а я расчищу дорогу. Надо поскорее вынести ее на свежий воздух». «Я с дамой», — сказал Грэм, — «но она не будет нам помехой». Он взглядом подозвал меня к себе. Толпа уже нас разделила. Я решительно к нему устремилась и, как могла, то бочком, то чуть ли не ползком протиснулась сквозь толпу. «Держитесь за меня покрепче», — приказал он, и я послушалась. Вожатый наш оказался сильным и ловким. Он клином врезался в людскую гущу. С терпением и упорством он, наконец, прорубил живую скалу, горячую, плотную, копошащуюся, и вывел нас под свежий, прохладный покров ночи. «Вы англичанин», — обратился он к доктору Бреттону, едва мы очутились на улице. «Англичанин, и, верно имею честь, разговаривать с соотечественником», — был ответ. «Да, прошу вас, побудьте здесь минутку, покуда я отыщу свою карету». «Со мной ничего не случилось», — произнёс девичий голос. «А где папа?» «Я ваш друг, а папа неподалёку». «Скажите ему, что со мной ничего не случилось, только плечо болит. Ой, на него наступили». «Возможно, растяжение», — пробормотал доктор. «Надо надеяться ничего больше. Люся, дайте-ка руку». Я помогла ему поудобнее устроить девочку, — Она сдерживала стоны и лежала у него на руках тихо и послушно. «Какая легонькая сказал Грэм, — «совсем ребёнок». И он шепнул мне на ухо. «Она ещё маленькая, да, Люси? Вы не заметили, сколько ей лет?» «Вовсе я не ребёнок. Мне уже семнадцать лет», — с достоинством возразила его пациентка и тотчас добавила. «Пусть папа придёт. Мне без него страшно». Карета подъехала. Отец девочки сменил Грэма, но, передавая ее из рук в руки, ей причинили боль, и она застонала. «Милая моя», — сказал отец нежно, и обратился к Грэму. «Вы говорите, сэр, что вы врач?» «Да, доктор Бреттон с террасы». «Не угодно ли сесть в мою карету?» «Меня ждет моя. Я пойду поищу ее и поеду следом». «Сделайте, милость». И он назвал свой адрес. «Отель Кресси» на улице Кресси. Мы отправились следом за ними. Кучер гнал. Мы с Грэмом оба молчали. Начиналось необычайное приключение. Мы не сразу нашли свою карету и добрались до отеля минут через десять после незнакомцев. То был отель в здешнем понимании слова. Целый квартал живых домов, не гостиница — Просторные высокие здания с огромной аркой над воротами, ведущими крытым переходом во внутренний дворик. Мы высадились, прошли по широким мраморным ступеням и вошли в номер второй во втором этаже. Били этаж, как объяснил мне Грэм, отвели какому-то русскому князю. Мы снова позвонили в дверь и получили доступ к конфиладе «Прекрасных покоев». Слуга в ливреи доложила нас, и мы ступили в гостиную, где по-английски горел камин, а на стенах сверкали чужеземные зеркала. У камина теснилась группка, лёгкая создание тонула в глубоком кресле, подле хлопотали две женщины, и стоял седой господин. — Где хариет Пусть она придёт ко мне, — слабо произнёс девичий голосок. «Где миссис Хёрст?» — нетерпеливо и строго осведомился седой господин, удоложившего она слуги. Барышня на беду сама отпустила её до завтра. «Да, верно, я отпустила её. Она поехала к сестре». «Я отпустила её, теперь я вспомнила», — откликнулась барышня. «Так жаль. Манон и Луизон ни слова моего не понимают и сами того не желая делают мне больно». Доктор Джон и господин, обменявшись поклонами, принялись совещаться, а я тем временем направилась к креслу и сделала всё, о чём просила бедняжка. Я ещё помогала ей, когда подошёл Грэм. Столь же умелый костоправ, как и врачеватель прочих недугов, осмотрев больную, он заключил, что случай несложный, серьёзных повреждений нет, и он справится сам». Он велел горничным отнести её в спальню и шепнул мне на ухо. «Идите и вы, Люси, они, кажется, бестолковые. Последите за ними, чтобы не сделали ей больно. С ней надо обращаться очень осторожно». В спальню затеняли тяжёлые голубые шторы и дымка муслиновых занавесок. Постель показалась мне снежным сугробом или облаком. До того была она воздушная, сверкающая, пушистая. Отстранив женщин, я раздела их госпожу без их помощи, добронамеренной, но неловкой. Тогда мне было не до того, чтобы замечать отдельные предметы ее одежды, но я вынесла общее впечатление изысканности, утонченности, изящества, и уж потом, размышляя на досуге, я дивилась тому, насколько не похоже все это на оснастку мисс Джиневре Фэншоу. Сама девушка была маленькая, хрупкая и сложена, как статуя. Откинув её густые и лёгкие волосы, мягкие, сияющие ароматные, я разглядела юное, измученное, но благородное лицо, лоб ясный и гладкий, тонкие неяркие брови, ниточками убегающие к вискам. Природа подарила ей удивительные глаза, огромные, глубокие, ясные, Они словно господствовали над остальными чертами, быть может, в иное время и значительными, но сейчас попросту жалкими. Кожа была гладкая и нежная, шею и руки, словно цветочные лепестки, испещряли нежные жилки. Тонкий ледок гордости подернул эти черты, а из рта, без сомнения неосознанный, «Приведись мне увидеть его впервые в обстоятельствах иных, более счастливых», показался бы мне непозволительным свидетельством того, что юная особа чересчур о себе мнит. Поведение ее, когда доктор Джон ее осматривал, сперва вызывало у меня улыбку. Она вела себя ребячески, но твердо, однако же вдруг обращалась к нему со странной резкостью и требовала, чтобы он поосторожнее ее трогал и не мучил». Большие глаза то дела дело устремлялись на его лицо, словно изумлённый взгляд милого ребёнка. Не знаю, чувствовал ли Грэм, что она его изучает, но если и чувствовал, то ничем себя не выдал и ни разу не спугнул её ответным взглядом. Он делал своё дело с редким чанием и заботой, стараясь, сколько возможно, не причинять ей боли, и был вознаграждён произнесённым сквозь зубы. «Спасибо. Покойной ночи, доктор». Она едва пробормотала эти слова, однако же скрепила их глубоким прямым взором, удивительно твердым и пристальным. Повреждения оказались неопасны. Отец ее встретил это заключение с улыбкой, такой благодарной и счастливой, что она тотчас меня к нему расположила. Он принялся выказывать Грэму свою признательность, оставаясь, разумеется, в рамках, какие положено англичанину в обращении к незнакомцу, пусть и сослужившему ему добрую службу. Он пригласил его завтра же прийти. «Папа!» — раздался голос из-за полога постели. «Поблагодари даму. Она еще здесь?» Я раздвинула полог и с улыбкой посмотрела на нее. Боль отпустила ее, и она лежала спокойно, «Бледная, но хорошенькая. Тонкое её лицо, верное лишь с первого взгляда, казалось гордым и заносчивым. Я уже начинала угадывать в нём нежность». «Я весьма признателен нашей новой знакомой», — откликнулся отец, — «за её доброту к моей дочери. Уж и не знаю, как рассказать миссис Хёрст о том, кто её заменил. Боюсь, как бы она не стала ревновать и стыдиться» полные самых дружеских чувств, мы отклонились, отказались от гостеприимного приглашения подкрепиться, сославшись на поздний час, и покинули отель Краси. На возвратном пути мы проезжали мимо театра. Он тонул во тьме. Стояла мёртвая тишина. Ревущая, бурлящая толпа исчезла, будто не бывало. Фонари погасли, как и злополучное пламя. На другое утро газеты сообщали, что эта искра упала на обрывок декорации, он вспыхнул, но его тотчас погасили.